Глава двадцатая В этот день все же удалось спокойно доработать. Больше никто не побеспокоил, не знал, радоваться этому или нет. Сай так и не вернулся и даже весточки не прислал. Собственно, как и инвар. Вообще, в замке царила неестественная тишина. Покидая оранжерею, невольно заметила, что работа над башней приостановилась. Интересно, что пошло не так с подъемным механизмом? Ошибки в проекте не было, я сто раз пересчитывала. В макете же он прекрасно работал, но выяснять подробности не решилась. Пусть шуму ляжется, тогда я посмотрю, в чем проблема. Не хотелось подставлять Инвара и злить Кассандру. Вернулась в покое и приняла горячую ванную и крепко уснула. Утро не принесло умиротворения. Из коридора доносились крики, суета, топот слуг. Я быстро привела себя в порядок, оделась и выглянула из-за двери. Вснующий по коридору прислуги наткнулась взглядом на знакомое лицо. Джейк! Выбежала из комнаты, догнала парня и дернула его за плечо. «Что происходит?» Спросила, как только он обернулся. «Младший лорд лютует», — понизил голос парень, припал к моему уху и добавил. «Это еще вчера началось. После разговора с отцом он как в цепи сорвался. Мало что подслушать удалось, но точно разборки из-за проекта. Мастеров отправили по гостевым комнатам до выяснения, а в замок по срочному вызову только что прибыл Говард Вайс». «Ректор Академии?» — округлила глаза от удивления. — Что же от него понадобилось? — Он, господин Сайнаар, вызвал его на ковер. Орет так, что стены содрогаются. Страшно по коридору ходить. — А Инвара ты не видел? — В кабинет лорда недавно вызвали. Инвара и Миранду. Кассандра и Дрекс, со всем семейством уже там. Ну и Вайс вот только что вошел. Не дослушав, я двинулась вперед. Ноги сами понесли на хозяйский этаж. Лишь бы январы не трогали, у него и так горе в семье. А Миранду за что? От тревоги сердце заколотилось, я ускорилась, и уже в коридоре второго этажа столкнулась с плачущей подругой, вышедшей как раз из кабинета лорда. «Миранда, что случилось?» Отвела девушку в сторонку, выдала платок и взглянула, заплаканные глаза. «Пости, Роза, я все рассказала!» У меня кровь от лица отхлынула. «Что? Все?» Сердце пропустило удар. Лорд задавал вопросы, а я отвечала. Они узнали, что проект на самом деле твой. Кассандра сговорилась с Вайсом, чтобы его присвоить. Прости, пожалуйста. Я Инвар защищала, он ведь тоже покрывал обманщицу. Я сказала, что трезур его запугала, угрожая прервать лечение матери, что и тебя заставляла работать за нее над строительством. А о. А метки ничего не спрашивали, я промолчала. Только по проекту рассказала. Меня как раз за тобой отправили, надо идти. Девушка утерла слезы и тяжело вздохнула, взглянув на дверь, за которой раздавались крики. Я так и приросла от страха к полу. Но подруга подхватила под локоть и подвела к двери. — Не бойся, с Артом за тебя рвет и мечет, — шепнула. — Я тут, инвара подожду, лишь бы его не наказали. Все будет хорошо сказала скорее себе, чем Миранде. С легким стуком вошла в кабинет и увидела картину маслом. Мистер Вайс, раскрасневшийся, как вареный рак, стоял перед лордом Родонааром с опущенным взглядом. Миледи расположилась у приоткрытого окна и обмахивалась веером с таким видом, будто вот-вот в обморок упадет. Сай, оперся спиной о стеллаж и сложил руки на груди, а в его ногах рыдала Кассандра. Инвар сидел за столом напротив старшего лорда и просматривал бумаги по проекту. Я отвесила поклон. «Добрый день, господа, дамы!» Миранда сказала... «Добрый день, присаживайтесь, Роза!» Лорд Трекс указал на свободное место, возле которого как раз билась в истерике Касси. И вот ничуть не жаль эту ведьму. Расправив плечи, я заняла место за столом и посмотрела на гадину сверху вниз. «Для начала я хотел бы лично принести вам глубочайшие извинения». Выяснилось, что Кассандра Тразур незаконно присвоила проект «Драконьей башни». У вас нагло отняли авторство, вступив в преступный сговор, отобрали заслуженную победу и славу. Обещаю, виновные понесут суровое наказание, а вам вернутся все права. С сегодняшнего дня вы больше не работаете в оранжерее и приступаете к обязанностям мастера созидания. Господин Говард Вайс сегодня же привезет диплом, подтверждающий окончание Академии и вашу наивысшую квалификацию. В качестве извинения я утраиваю вознаграждение и помогу с продвижением других проектов. Спасибо огромное!» Расчувствовалась до слез и на радостях расцеловать Дрексов, но повела себя сдержанно. «Рада, что пришло время, когда правда оказалась сильнее связей и денег», — оградила Кассандру победоносным взглядом. Саю, умоляю, я ведь твоя невеста! Я люблю тебя и поступила так, чтобы быть ближе к тебе!» Глядя, как эта вечно надменная змея цепляется за жениха, валяясь в его ногах, крохотная часть меня испытала моральное удовлетворение. Вот только нет никакого удовольствия в чужих унижениях. Это мерзко, противно и отвратительно. Этот факт не станет смягчающим обстоятельством. Ты понесешь справедливое наказание и встань уже, прошу. К чему это представление? Видно было, что сгорал от стыда и не знал, куда себя деть. Но всякий раз, когда смотрел мне в глаза, с теплом улыбался. Какой кошмар моя невестка-преступница! Подала недовольный голос Миледи еще, активнее начала обмахиваться веером. Роза сама продала билет. Она не собиралась идти на бал. Касси не оставляла попыток вновь свалить вину на меня. Сай не выдержал и подхватил на руки горе невесту, понес ее через весь кабинет к выходу и у порога остановился на миг обернулся. Спасибо за башню. Это лучшее, что я видел в этой жизни. Проник под кожу одним взглядом. Я затряслась всем телом. До того сдерживалась, чтобы не подбежать к лорду и вновь не сорвать чувственный поцелуй. Как только дверь за будущими молодоженами закрылась, Радонаар обратился к упорно молчавшему Вайсу. «Что же вы, уважаемый в аристократических кругах человек, ректор Академии, я крайне разочарован». Да чего же низко помогать в воровстве и отнимать последнюю сироты, за которую некому заступиться. Это хорошо, что Сайнар докопался до правды. Отныне Роза Миллер под защитой рода Дрекс. Узнаю хотя бы о малейшей угрозе в ее сторону и даю слово – ваша карьера на этом закончится. Жалобу на противоправные действия сегодня же отправлю в Жентормерию Королевства. Расследованием займутся королевские следователи. Вам и госпоже Трезур не избежать суда. Пусть репутация будущей леди Дрекс отразится на нашем роде, но преступники будут наказаны. Что же до вас, Инвар, Можете не переживать. Лечение и присмотр за вашей мамой я беру на себя. Благодарю, милорд. Инвар подскочил из-за стола и изящно поклонился. Господин Вайс, господин Джеймс, можете быть свободны. Родонар Дрэкс отпустил ректора и моего друга. Дорогая, мягким голосом обратился к супруге. Оставь нас, пожалуйста. «Я бы хотел поговорить с мисс Миллер наедине». Миледи кивнула, промокнув платочком слезы в уголках глаза, направилась к выходу. Остановилась возле меня, кинула взглядом служебную униформу, чему-то улыбнулась и направилась к выходу. Признаться стало не по себе, когда мы остались с лордом вдвоем. «Знаете, мисс Роза давно не встречал столь бескорыстных и чистых душой людей. Оттого вдвойне тяжело смотреть вам в глаза, ведь я пообещал тогда, что во всем разберусь, а вместо этого... «Поверил Говарду Вайсу и лишил вас праздника? Любой на вашем месте затаил бы обиду и уж точно воспользовался бы личным знакомством с моей женой, чтобы восстановить справедливость. Но вы...» А Элита рассказала, предпочли промолчать, чтобы ее не расстраивать, а ведь вы с ней знакомы были на тот момент. Миледи проявила доброту и сочувствие, помогла в трудную минуту. Я не посмела омрачить супружескую любовь к вам дурными подозрениями. «Знаете...» Я не удивлен, почему Сай так яростно бросился на вашу защиту. Вы – совершенно тепличное создание. Редкий цветок, мудрившийся прорасти сквозь заросли сорняков. Даже мне хочется с корнем выдрать те репьи, что посмели обидеть вас. А уж о моем сыне и говорить нечего. Роза, у вас есть заветное желание? Что-то, чего бы сильно хотелось, но в силу обстоятельств вы не могли этого получить. Только скажите, и я исполню это для вас. Деньги? «Наказание преступников и восстановление справедливости — это мой долг перед вами, а я хочу порадовать вас чем-то особенным. Я мечтаю увидеть папу и попрощаться с ним». Смахнула непроженную слезинку со щеки. «Но понимаю, это невозможно. Он любил меня, заботился как мог и желал счастья. Поэтому прошу в память о нем сделайте так, чтобы Сайнар был счастлив». «А вы? Почему просите счастья для другого, когда речь идет о вашем?» Я бы хотел знать, что именно вас порадует. Если не желаете говорить, поделитесь хотя бы планами на будущее, упорствовал лорд, приводя этим в полное замешательство. Я бы вернулась в Вильбург сразу по завершению строительства. Теперь мне хватит денег на покупку дома с участком, где я могла бы разводить цветы. Если пообещаете, что Сай будет счастлив, то я уеду со спокойным сердцем, произнесла глотая слезы. Сказать открыто, что Бродена Артрекс расстроил свадьбу сына не посмело. Надо мной давляло проклятие ведьмы, которая сработает, если хоть словом обмолвлюсь о метке. Умирать теперь, когда вскрылась правда, а обманщиков призвали к ответу, категорически не хотелось. «Вы так печетесь о счастье моего сына?» – поразился мужчина. «Простите за назойливость, но я должен спросить. Вы любите Сайнаара?» Я вспыхнула от нелепости предположения, хотела возмутиться, сказать, что мы добрые друзья. Вот только себя я могла обманывать как угодно, а лорду язык не повернулся соврать. «Да», — выдохнула чуть слышно, заливаясь румянцем. «Но поглянитесь, что никому не скажете об этом. Мы — друзья, и я боюсь потерять нашу дружбу из-за нелепых чувств». «Вздор!» — лорд подал мне белоснежный платок, чтобы утерла слезы. «Любовь не бывает нелепой или глупой. Она просто есть, и испытывать ее — настоящее счастье. Скажите, Роза». Мужчина вдруг хитро прищурился, и отступил на пару шагов, внимательно меня рассматривая. «Вы ведь недолго пробыли на балу перед тем, как настало время объявлять победителя, так?» «Верно», — кивнул, не понимая, к чему расспросы. «Вы с кем-нибудь танцевали? Общались с молодыми людьми?» «Всего один танец», — гулка сглотнула, чувствуя, как зашумела кровь висках, а в глазах потемнело. Горло сдавили ледяные щупальца проклятия, которое с криской змеей обернулось вокруг шеи. «Но молодой человек повел себя невежливо, и я...» «Довольно», — остановил лорд Трекс, скрипнув зубами. «Ничего более не говорите. Хорошо. Я исполню вашу мечту и куплю вам домик в Эльбурге. Думаю, а Элита с удовольствием поделится редкими растениями из оранжереи. А насчет Сейнаара расскажу так. Нельзя заставить человека быть счастливым. Каждый сам решает, в чем заключается счастье и на что он готов, чтобы его обрести».